Ими химические вещества не через проток, а напрямую, в кровь. Такие железы называют беспроточные железы или эндокринные железы. Последнее название происходит от греческого эндон, внутри, и кринион разделять, отделять. То есть вырабатываемая в организме жидкость отделяется и попадает непосредственно в кровь. Такие железы вырабатывают гормоны, поэтому врачей, специализирующихся на изучении гормонов, называют эндокринологи. В 1869 году немецкий патолог Анатом Пауль Лангерганс обнаружил внутри поджелудочной железы несколько скоплений клеток, которые отличались от окружающих. В его честь эти скопления были названы островки Лангерганса. Наверное, это самое романтическое название, связанное с внутренними органами человека. В 1889 году было обнаружено, что собака, у которой была удалена поджелудочная железа, жила после этого лишь несколько недель. Причем в этот период у нее наблюдалось схожее с человеческим заболевание, которое называется диабет или диабетес мелитус. Слово диабетес на греческом означает что-то «проходящее через». Этим словом обозначают заболевания, при которых организм начинает вырабатывать избыточное количество мочи. Эта жидкость как бы безостановочно идет через организм. При данном заболевании организм не контролирует выработку необходимого количества сахара. Сахар накапливается в крови и выбрасывается в мочу. В моче образуется избыточное количество сахара, поэтому болезнь и называется «diabetes mellitus» (мел mel по латыни «мёд». В 1916 году английский физиолог Шарптей Шаффер предположил, что островки Лангерганса представляют собой группу эндокринных желез, расположенных внутри обычной железы, и что они вырабатывают гормон, который влияет на способность организма регулировать выработку необходимого количества сахара. Поскольку этот гормон вырабатывается островками, ученый предложил назвать его «инсулин», от латинского «Инсула» — «остров». Гормон был действительно, в конце концов, выделен и назван так, как и предложил Шарпей Шафер. Это название сохраняется и по сей день. Инфракрасные лучи. Свет распространяется в пространстве своеобразными волнами. Каждая волна того или иного светового луча покрывает определенное фиксированное расстояние. Это расстояние называется длина световой волны. Длина световой волны обычно измеряется в ангстремах. Большая буква А с кружочком градусом наверху. Эта единица измерения равняется одной десятимиллиардной доли метра. 10 в минус восьмой степени сантиметра. Названа она в честь шведского физика Андерса Йонаса Ангстрема, одного из основателей спектроскопии. Смотри подробнее в статье ⁇ спектр ⁇ Свет с длиной волны 7000 Ангстрем воспринимается нами как красный. Длина волны 6500 Ангстрем соответствует оранжевому цвету, 5900 Ангстрем желтому. 5400 ангстрем – зеленому, 4800 ангстрем – синему и 4200 ангстрем – фиолетовому. В спектре представлен весь цветовой набор в диапазоне световых волн от 7200 до 4000 ангстрем. Однако излучаются не только видимые лучи. Если поднести фотопластинку к концу фиолетовой части спектра, где больше ничего не видно, то она засветится, что говорит о выделяемой в этом месте радиации. Ее иногда называют черный цвет. Однако ее официальным названием является ультрафиолет или ультрафиолетовые лучи от латинского «ультра» вне «за пределами». Длина ультрафиолетового луча колеблется в диапазоне от 4000 до 100 ангстрем. Длина волны рентгеновских лучей и гамма лучей еще короче. Излучение также обнаружено и за пределами красной стороны спектра. Астроном Уильям Гершель, смотри статью Уран, вывел в 1800 году, что если поднести к красной части спектра термометр, то температура поднимается.